Глава первая Дрейер не любил ходить в школу. Для большинства учителей это, к сожалению, совершенно нормально. Большинство учителей не любят школу, детей и саму работу. Интернат, кстати, не был исключением. Но у Дмитрия все было куда сложнее. Ему нравилось учиться с самого детства, ему нравилось учить, ему было интересно с детьми, причем, по большому счету, со всеми, начиная от растерянных первоклашек и кончая самоуверенными выпускниками. И работа в школе ему нравилась. А вот что он не любил, так это самому оказываться в роли ученика. То ли его личный темп обучения не совпадал с тем, что задавали учителя, то ли природная склонность спорить и не соглашаться сыграла свою роль. Но за партой и в школе, и в университете он чувствовал себя скованно. Наверное, таким, как он, требуется какое-то индивидуальное обучение по книжкам с приходящим учителем, экстерном. Дрейер утешал себя тем, что даже среди писателей таких людей было много. Горький окончил два класса. Гайдар бросил учиться в 14 лет. Шесть классов окончил Айтматов. Не получили образования ни Герман Гёссе, ни Уильям Фолкнер, что не помешало им получить Нобелевские премии. И все же своей нелюбви к официальному образованию Дрейер слегка стыдился. От окружающих скрывал, особенно от учеников, несмотря на твердую убежденность, что детям лгать нельзя. Даже школа ночного дозора, хотя стоит ли называть ее школой, так курсы получения дополнительного образования его тяготило. Оставалось надеяться на то, что школа инквизиции будет разительно отличаться от обычного образования. Но пока оснований для этого было мало. Даже размещалась школа, хоть и в историческом центре Праги, в здании старом, но вполне обычного вида, без всяких готических украшений, витражных окон, сводчатых потолков, мрачных коридоров и крутых лестниц. Внутри оно походило на средней руки бизнес-центр. Даже магии от него не пахло, Хотя Дрейр понимал что это, скорее всего, из-за его низкого уровня. «Не Хогвартс, верно?» — спросили Дрейра. Дмитрий посмотрел на соседа. В аудитории классической устроенной в виде амфитеатра единственная уступка образу бизнес-центра их было человек 30. Точнее, около 30 иных. Но Дрейер так и не избавился до конца от привычки мысленно называть и светлых, и даже темных людьми. Но на галерке, куда сел Дрейер, их в итоге оказалось только трое. Сам Дрейер, плотный, рыжеволосый парень и симпатичная девушка. Все они были светлыми. Уровень рыжего Дрейер оценил как четвертый или пятый. Наверное, все-таки четвертый. Ниже здесь никого не было, если не брать в расчет самого Дрейра. Уровень девушки вообще не читался. Значит, третий или выше. Не Хогвартс согласился Дрейер. И поскольку этого от него явно ждали, протянул соседу руку. Дмитрий. Дмитрий Дрейер. Россия. Он подумал, что если бы назвал одну только фамилию, наверное, сошел бы в Европе за своего. Рон. Рон Уизли. Ответил рыжий. Великобритания. Несколько секунд любовался ошарашенным лицом Дрейера. Потом радостно заржал. Ты купился. Точно купился. Дрейер неловко улыбнулся. Рыжий посерьезнел и крепко пожал ему руку. Майлгун? Майлгуин? переспросил Дрейер. О, нет, это большая разница. Майлгун вздохнул. Майлгун, Люэлин. Уэльс. Разве Уэльс не Великобритания? уточнил Дрейер. Ну, Майлгун поморщился. В общем-то, да. Извини за шутку, но мы так смешно сели. Обожаю книжки про Гарри Поттера, а ты? Ну, неплохая детская литература, уклонился Дрейер от прямого ответа. Мне 62 года, беззаботно сказал Майлгун. Но мне нравится, честно. Он повернулся к соседке и спросил. Простите, ваше имя не Гермиона? Девушка насмешливо посмотрела на него. Разговор она, конечно, слышала. В аудитории пока еще стоял шум, неизбежный перед приходом учителя. Будь то школа, университет или курсы при инквизиции. Но Майлгун, похоже, не умел говорить тихо. «Нет, дорогой перевертыш, меня зовут Ива Машкова. Я местная, из Брно». «Я не перевертыш», — посерьезнел Майлгун. «Несмотря на имя, откуда ты знаешь валийские имена?» «Майлгун». «С валийского...» Мелгон, буквально «вождь собак». Вопрос был не лишен смысла. Хотя официальное дело производства по старинке велось на латыни. Между собой студенты общались на английском. Этот язык успешно стал международным среди иных точно так же, как и в людском мире. Но вложенная магией знания английского, хоть и позволяла владеть им как родным, но никак не способствовала расшифровке значений имен на других языках. «Я филолог», — объяснила Ива. «Валийский язык и валийский диалект английского — моя специализация». Она вдруг смутилась. «Была. В прежней жизни». «А сейчас?» — уточнил Майлгун. «Я целитель, кстати». «Боевой маг», — мягко улыбнулась Ива. «Просто маг», — сказал Дрейер неловко. «Седьмой уровень». Вот теперь на него и впрямь посмотрели с интересом. Жаль лишь, что к нему примешивалось сочувствие. К счастью, в аудиторию вошел преподаватель. Пузатенький, немолодой, иной, в бежевом по летнему времени костюме. Шум аудитории изменился, превращаясь из шепотков и смешков в дружный звук встающих студентов. Преподаватель небрежно махнул рукой, позволяя садиться. Встал за конторку. Обвел всех быстрым живым взглядом. «Я буду вести первый цикл занятий, поэтому можете звать меня «Первый»,» — сообщил он без улыбки. «Тема сегодняшнего занятия — история Инквизиции, цели ее создания, этапы развития, структура руководства. Откройте конспекты». Дрейер с облегчением открыл тетрадь и начал писать «Первое занятие». Ручка прерывисто написала перво и отказалась работать. Дрейер беспомощно заглянул в портфель, приобретенный специально для этой поездки. Запасной, конечно, не было. Держи, шепнула Ива, и в сторону Дрейера проплыла по воздуху простенькая, биковская авторучка. Дмитрий благодарно кивнул и принялся писать. Они действительно подружились. Дрейер, Люэлин и Машкова. Не так крепко, как в детской книжке, но ведь и они уже были не дети. Дня через два по каким-то едва уловимым деталям отношений свежеиспеченный надзиратель понял, что Люэлин и Машкова стали любовниками. Его это не огорчило, Ива была красивой и замечательной, но ее второй уровень, он уже узнал, проложил между ними бездонную пропасть. Да и времени ни на какие романтические отношения у Дрейра не было. Да, обучение в Инквизиции не напоминало ни школу, ни университет, ни дозор, и Дмитрию нравилось учиться, но седьмой уровень — это седьмой уровень. Теория давалась ему легко, а вот практика — с огромным усилием. То, что Майлгун, к примеру, выполнял в лед, не задумываясь, Дмитрию стоило напряжения всех сил. «Не понимаю, как тебя взяли в Инквизицию?» — сказал как-то Майлгун, когда они коротали вечер в пивной за кружкой пива. Дома бывший словесник пива не любил, а местное вдруг распробовал, да и Валиц терпеливо приучал. Ива и Майлгун сидели с одной стороны стола. Дмитрий, напротив, все роли в их троице были распределены и приняты. Дрейер порой с улыбкой думал, что ситуация была примерно такая, как если бы Гарри Поттер не приехал в Хогвартс, и Рон с Гермионой взяли бы третьим в компанию Невилла Долгопупса, самого неумелого из юных магов. «Особая ситуация», — предположила Ива. В отличие от друзей, она пила вино, да и то чуть-чуть. Дмитрий работает в интернате для темных и светлых, там особая ситуация, нужен инквизитор, пусть даже слабый. Не все и не всегда решается силой. «Все равно неправильно», — сказал Майлгун. «Мы должны помочь Дмитрию». В нем действительно были какие-то неисчерпаемые, совершенно мальчишские залежи романтизма и авантюризма. «Как?» — с любопытством поинтересовалась Ива. «Седьмой уровень. Это же не приговор!» — пожал плечами Майлгун. «У меня при инициации был пятый, сейчас четвертый». «Уровень можно медленно наращивать», — кивнула Ива. «Но это тяжелая и долгая работа, причем без всяких гарантий. Тебе сколько лет понадобилось, чтобы подняться? Сорок?» «Тридцать пять», — Майлгун пожал плечами. «Но ведь есть методы?» «Время», — философски сказала Ива. За несколько тысяч лет можно, наверное, и до Великого дорасти, если быть упертым и поставить это своей целью, и не надорваться. «Методы должны быть», — упрямо сказал Майлгум. Глотнул пиво, посмотрел на Дрейра и пообещал. «Мы тебе уровень поднимем, Дмитрий, вот увидишь!» И, как ни странно, этот пьяный, ни к чему не обязывающий треп, имел серьезные последствия. «Пятый цикл занятий...» Уровни и категории силы, различия в уровнях ночного дозора, дневного дозора Инквизиции вел стригаль. Дрейер почувствовал его приближение еще до того, как Стригаль вошел в дверь, будто повеяло чем-то знакомым. Не зловонным, ни ядовитым, ни затхлым, просто неприятным. Таким неприятным бывает запах чужого одеколона: кому-то нравится, а тебя начинает выворачивать наизнанку. Разумеется, маг седьмого уровня почувствовать мага первого уровня может при одном условии, когда тот этого хочет. «Зовите меня пятым!» — сказал Стригаль, занимая место за конторкой. Взгляд его обижал всех учащихся, но ухитрился не коснуться Дрейера, будто это место пустовало. Дрейер вывел в тетради «Пятый цикл» и порадовался тому, что буквы выходят ровные и аккуратные, рука не дрожала. На стригале он тоже старался не смотреть, но блестящая черная шевелюра и белые, как снег, виски притягивали взгляд. А Стригаль спокойно и размеренно вещал, по-прежнему не замечая Дрейера, Как бы не замечая Дрейера. «Как вам всем известно, — начал Стригаль, — существует общепринятое деление силы на семь уровней, начиная от самого низкого — седьмого, и до самого высокого — первого». Далее идут высшие маги, чья сила не поддается обычной классификации, но и среди них можно выделить группу нулевых или абсолютных волшебников. Явление, исчезающее, редкое, но, как всем известно, случающееся. Дрейер писал, «Студенты внимали, Стригаль вещал, называл имена и прозвища, приводил примеры и не смотрел на Дрейера». «Многие из вас задаются вопросом», — говорил Стрегаль. «Как вы будете работать в Инквизиции с вашим жалким четвертым-третьим уровнем? Как сможете спорить с более сильными магами?» Аудитория недовольно выдохнула. Третьего и четвертого уровня здесь было очень много, можно сказать, подавляющее большинство. Никакому большинству не нравится, когда его называют жалким. Это и меньшинству-то не по вкусу. «Но сила инова определяется не только природным уровнем, но еще и интеллектом, хитростью, умением находить нестандартные решения, используемыми артефактами», — продолжал Стрегаль. «Поэтому инквизитор третьего уровня способен сразиться с магом первого и даже победить иногда». «Можно вопрос?» — Ива неожиданно подняла руку. Стрегаль нахмурился, но потом кивнул. «Известно, что существуют методы поднятия магического уровня», сказала Машкова. «Наверняка все они прекрасно знакомы Инквизиции». «В конце концов, лишение магической силы, превращение в человека, это ведь одно из самых распространенных наказаний. Почему бы Инквизиции не...» Она пошевелила пальцами, будто перебирала страницы невидимого словаря. «Не прокачивать... прокачивать, да? Не прокачивать своих сотрудников до более высокого уровня». «Госпожа Машкова!» — в голосе стрикаля была явная ирония. «Вы путаете процессы. В данном случае путаете вычитание со сложением. Лишение магических сил — процедура трудная, но известная и отработанная. Если сравнить силу иного с неким резервуаром, который тот наполняет в течение жизни, мы словно бы откачиваем из резервуара содержимое, приводя в состояние до «инициации» а потом закрываем крышку, лишаем возможности вновь наполниться. Трудно, но можно. При этом, кстати, выкаченную силу несложно употребить в своих целях, что порождает злоупотребление, да. А вот обратный процесс, он совсем иной. Простите за замшелый и традиционный каламбур. Можно влить в иного свою силу, но если резервуар мал, то она в нем не задержится, выплеснется. А как этот резервуар увеличить? упрямо спросила Ива. Очень чистолюбивые вопросы для иной второго. Почти первого уровня усмехнулся Стрегаль. Для светлой иной. Обычно такие вопросы задают темные. Госпожа Машкова, что создать резервуар в обычном человеке? Что увеличить его в ином? Этот процесс науки неизвестен. «Живя, набираясь опыта, работая над собой, мы способны повысить свою емкость. Но как это происходит, с какой скоростью и по какой причине, никто не знает. Некоторые могут и тысячу лет прожить, но так с седьмым уровнем и остаться». Стрегаль усмехнулся, но опять не посмотрел на Дрейра. «Общепринятая теория, что чем больше опыт, чем больше испытаний душевных терзаний переносит иной, тем быстрее растет его уровень. Но в любом случае речь будет идти о десятилетиях. Я уже скорее поверю в мифические истории о возможности превратить в обычного человека, вырастить резервуар, чем в возможность его растянуть. «Как-то вы механистически подходите!» — с явной обидой сказал с места Майлгун. Аудитория облегченно рассмеялась. «Уж как есть!» — в тон ему ответил Стригаль. «Хотите фантазией? Почитайте про философский эфир. Капли – дворджика, ассирийскую – призму, зеркала – чапика. Но лучше не ждите чудес, работайте над собой. Долго, упорно, тяжело». Он вдруг усмехнулся и все-таки посмотрел на Дрейра в первый и последний раз. «Порой безрезультатно». А вот библиотека в Инквизиции была не просто хороша, но и атмосферна. Подземный зал, сводчатые потолки, стилизованные под факелы и свечи светильники. Увы, все-таки электрические, хотя, по словам библиотекарей, электричество здесь появилось только в 60-х годах прошлого века. Компьютеров тут не было. Насколько понимал Дрейер, из соображений безопасности. Но картотека была великолепная, и поиск много времени не занял. Философский эфир был полнейшей ерундой хотя им иные занимались с глубокой древности до самого конца XIX века. Ассирийская призма скорее относилась к легендам и преданиям, да и годилась в любом случае только для темных. Капли дворжика, возможно, когда-то существовали и в какой-то мере действительно работали, сохранились десятки свидетельств иных, которые с их помощью ускоренно повышали свой уровень силы, Увы, всего лишь до отведенного им природой, но зато не за десятки и сотни лет, а за считанные годы. Но мало того, что пропись «Капель» была давно утеряна, так еще и дополнительным условием для работы «Капель» неведомый ранее Дрейеру светлый маг Дворжек, не путать с композитором, считал «Участие в схватках, войнах, кровопролитиях, дуэлях и интригах, путешествия в дикие земли и варварские страны». Похоже, Стригаль был прав и речь шла именно об ускоренном наращивании личного опыта. Может, эти капли и были всего лишь плацебо, а истинная причина успехов, принимавших их иных, крылась во всех авантюрах, в которые они влезали. В любом случае, Дрейер не собирался записываться в иностранный легион или путешествовать в варварские страны ради призрачного шанса увеличить свой седьмой уровень до шестого или даже пятого. Дрейер потер глаза и взялся за последний из запрошенных в библиотеке рефератов. Он сам не понимал, к чему так упорно пытается найти способ повысить свой природный уровень силы. Не было у него амбиций иного. Далеко с седьмым уровнем все равно не прыгнешь, добиваться внимания Ивы или другой волшебницы высокого уровня он тоже не собирался. Сейчас, во всяком случае. Так к чему же этот глупый поиск библиотеки, который выполняли до него множество честолюбивых иных? Чтобы уесть Стригаля, так он наверняка того и добивается, чтобы посмеяться над ним. Дрейер упрямо мотнул головой и взял последний реферат, сделанный лет сорок назад каким-то трудолюбивым студентом по теме «Зеркала Чапика». Этот Чапик не был писателем Карлом, подарившим миру слово «робот». Он оказался его дальним родственником, слабым, темным иным, всю свою долгую жизнь проработавшим библиотекарем. Начинал он, как и Дрейр, с седьмого уровня, однако однажды резко поднялся до четвертого, после чего издал небольшую брошюру «Зеркала Яна Чапика» или «О возможности поспешного возвышения». Этим его вклад в иную науку и ограничился. У Дрейра возникло ощущение, что скромный библиотекарь жив до сих пор, однако больше научными изысканиями не занимался. Дрейер внимательно прочитал выжимки из текста Яноша Чапика. Потом отложил реферат. Блин, а ведь это могло сработать. Он потянулся к реферату, перевернул страницу, но текст обрывался. Почему-то студент ограничился изложением фактов, но не сделал никаких выводов. Оценка 3 на последней странице была на взгляд Дрейера вполне заслуженной. Дрейр поднялся, подошел к библиотекарю, застенчивому очкастому пареньку и попросил зеркала Яноша Чапика или о возможности поспешного возвышения. Парень даже не стал заглядывать в каталоги. виновато улыбнулся. «На руках! Сегодня днем взяли!» Дрейр не стал спрашивать, кто именно взял единственный библиотечный экземпляр. У него даже сомнений по этому поводу не было. «Ваша фамилия не Чапик?» Спросил он на всякий случай. Паренек улыбнулся. «Нет, что вы, господин Янаш давно на пенсии». Иву Дрейер нашел у Майлгуна. Собственно говоря, с его комнаты в отеле он и начал поиски. Если его просьба и удивила девушку, то вопросов она задавать не стала. Просто сделала то, что он попросил. Майлгун тоже от вопросов удержался, хотя явно с трудом. И теперь Дрейер стоял в своем собственном гостиничном номере, вздрагивая скорее от нервов, чем от холода. Пускай он и разделся до гола, но в комнате было тепло. Где-то глубоко в душе Дмитрий подозревал, более того, знал, что и это раздевание, и нарисованные им краской на собственном теле знаки, да что там знаки, обычные буквы алфавита, латиница и кириллица, и горящие в углах комнаты свечи, все это ерунда, все это неважно и не обязательно. Но он не собирался нарушать придуманный Чапиком ритуал, как и совершенно несуеверный человек, все-таки плюющий через левое плечо или сворачивающий с пути при виде черной кошки. Пусть все будет, как будет. Дрейер поднял левую руку. Опять же, ну почему именно левую? Но Чапик написал левую. И навешенное Ивой Машковой заклинание сорвалось с его пальцев. Сфера отрицания, стандартное защитное заклинание, только с обратным знаком. Теперь она не защищала Дрейера, а наоборот, ничего не выпускала в окружающий мир. А потом с правой руки щит мага, еще один щит мага, и еще один, и еще. Тоже реверсивные. Дрейер стоял в окружении клокочущей энергии, которую никогда не сумел бы вызвать сам. Молодец, Ива. Все-таки второй уровень это второй уровень. И всей этой энергии суждено было пропасть впустую, если, конечно, не допустить, что библиотекарь Чапик прав. Дрейер встал в нужную точку между четырьмя неправильными счетами. Подумал мгновение. Карл Чапик никогда не был в числе его любимых авторов. Но из уважения к родственным связям... «Боже мой, уже час», — сказал Дрейер. «Старик, видно, уже не придет». Ему показалось или что-то дрогнуло в воздухе. Дрейер сделал шаг... Чуть сместился. И продолжил. «Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги, ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями, но для этой борьбы ему нужны орудия». Теперь уже сомнений не было, он ощутил тяжелый толчок, будто удар теплым жарким воздухом, одновременно пугающий и радующий, будто дружеский толчок в плечо. Дрейер разглотнул.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 На этот раз касание силы, мечущейся между щитами мага, было болезненным, звенящим, тоскливым. Его чуть не вырвало. Дрейер даже прижал ладонь к рту, но сила уже ушла, оставшись в груди легкой ноющей болью. Дрейер сместился еще на шаг. Человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его. Ударило сухим ветром, соленым и пыльным, привкус дыма коснулся ноздрей. Долгая, бесконечная во времени и пространстве неизбывная боль пронзила тело. Комната на миг стала серой и синей. Серой, будто иссохшаяся земля, синей, будто застиранные джинсы. А это-то с чего и зачем? Он, конечно, знал современную литературу, в том числе и популярную. Хотя бы для того, чтобы понимать своих учеников. А еще это было интересно – смотреть на новомодные кривые зеркала, отражающие вечное. Но если это сорвалось с его губ, то значит это не просто отражение, верно? Шаг-фраза. Шаг-фраза. Дрейер шел между щитами мага. Теперь всего лишь зеркалами, гоняющими между собой. И через него чужую заемную жизнь, не настоящую жизнь. Или все-таки нет? Шаг-фраза. Он успел сделать ровно 11 шагов, прежде чем понял, что пуст. Пуст и одновременно полон. До краев полон. Не расплескать бы. И навешенные волшебницей второго уровня заклинания разорвались, треснули и распались в прах. Самое обидное, как потом решил Дрейер, что он совершенно не помнил двенадцатой фразы, которую начал произносить, и которая оказалась избыточной. Стригаль вошел в аудиторию ровно в 9, как и во все предыдущие дни. Он словно не замечал возбуждения повисшего в зале, не замечал взглядов, которые скользили к галерке, где сидел Дмитрий Дрейер еще вчера, Макс седьмого, а сегодня четвертого уровня. «Возвращаясь к тьме, которую мы обсуждали на первом занятии», — сказал Стрегаль и положил на конторку маленькую затрепанную книжонку. Дрейер даже не сомневался, кто автор этой книги. А магической силе?» — спросила Ива, спросила с легкой иронией и даже упреком. — О возможности ее быстрого повышения, — сказал Стрегаль. Наступила тишина, и в этой тишине впервые за все время взгляд Стригаля коснулся Дрейера. Это и впрямь возможно, — сказал его старый знакомый. Тысячи шарлатанов придумали миллионы шарлатанских методов, но все сводилось к одному. Для того, чтобы максимально быстро реализовать свой потенциал, необходимо получить чужой опыт, чужую память, чужую жизнь. Ассирийская призма, редкий, но реально существующий артефакт, работает именно на этом принципе. Но в силу своей специфики доступна не всем. Главная проблема состоит именно в том, что брать чужой опыт, чужую жизнь, чтобы ускорить собственное развитие, можно лишь насильно. Лишь одна возможность оказалась вне рамок этого правила — литература. «А при чем здесь литература?» — удивленно воскликнула девушка с первого ряда. «Вся хитрость в том, что литература — это тоже жизнь, пускай и придуманная». «Априори, большинство из нас не способны изменять и наполнять свою личность на основании художественного текста, но если действительно любить книги, если верить в них, в описанные миры, в придуманных героев, ситуация изменится. Абсолютным магом не стать, конечно, но ускоренно нарастить имеющиеся мускулы возможно». «Почему же это не используется?» — с любопытством спросила девушка. «Используется, но крайне редко», — Стрегаль усмехнулся. «А почему?» — спросите вы. «Нет, не потому что исчезающе мало тех, кто способен по-настоящему пропустить через себя литературный текст и сделать его частью своей жизни, своей судьбы, своей личности, а потому что имеющийся изначальный потенциал такая прокачка не увеличит. Сумел в один день поднять свой уровень с седьмого до четвертого?» — Естественно, молодец. Разве что непонятно, что ты будешь делать дальше. Годы, десятилетия, века. — Если одним разом перескочил через целый лестничный пролет, перестанешь подниматься по ступенькам? — спросила студентка. — Есть такое мнение. Перескочивший через пролет, свежеиспеченный маг четвертого уровня мысленно зааплодировал лишённый возможности проявить свою неприязнь впрямую, его бывший коллега всё-таки добился своего, указал наглому выскочке на его место. Конечно же, инквизитор злился, ведь странное заклинание и впрямь помогло ему быстро поднять уровень. Мягкий знак той силы, что наложили на преподавателя литературы зеркала Яноша, лежал где-то глубоко в его душе. Не его силы, но и не чужой, не заработанной, но и неукраденный. Если это и был уникальный шанс, то он им воспользовался, и без колебаний. Наверное, иногда стоит пользоваться таким шансом. Конечно, если понимаешь, что перепрыгнув через целый пролет, придется долго учиться ходить по ступенькам. Однако лучше перепрыгнуть, чем стоять на месте.